Глава 29 Забыть невозможно. «Почему я вам помогаю?» — так звучит ваш вопрос. Наверное, вы думаете, что такому старику, как я, уже ничего не надо в этой жизни, верно? Это не так. Я всю свою жизнь трудился в поте лица, но никогда не забуду, что произошло со мной, когда я был молод. Это было очень давно, совсем в другую эпоху, и многие детали уже стерлись из моей памяти. Нечасто мне подворачивается возможность рассказать все, в очередной раз излить душу. Но мне становится грустно от одной лишь мысли, что настанет момент, когда я это забуду. Что все просто растворится, и никто больше не узнает, что тогда произошло. Это случилось в один из самых сложных и неоднозначных периодов нашей истории. Солнце уже давно было для нас глобальной угрозой. Люди как никогда поняли, насколько важно сплотиться, чтобы противостоять новому врагу. Отстроив огромные мегаполисы, мы уже не боялись, что очередной тайфун оставит нас без крова и еды. Но проблем еще было так много, что каждый день для меня и моей семьи был как последний. Это был вызов для всех, ежедневно. Но я думал только о нас. Мы с женой и дочерью всегда жили обособленно, в своем уютном мирке. Но от этого наша любовь становилась только крепче, и никто нам больше не был нужен. Огромный густонаселенный город был тесен для такого количества людей, но все еще предоставлял море возможностей, которые ради семьи я не мог себе позволить не использовать. Работал я как проклятый. Такие технари, как я, были тогда на вес золота. Первые башни нейронных центров возводились во всех прогрессивных городах, Это было выдающееся научное достижение для такого мегаполиса, которое смогло повысить эффективность большинства процессов в десятки раз. Тем более не стоит забывать, что города в то время развивались стихийно, еле успевая перелатать внутреннюю инфраструктуру для лавинообразно растущего населения. Я очень редко виделся с семьей, «Потому что хотел заработать на наш собственный дом, чтобы мои дорогие жена и дочь перестали жить со мной на объектах или в двухметровых капсульных домах. Я страдал от мысли, что не могу создать для них необходимый уют». «Но еще больше я страдал от того, что почти их не вижу». Дочь росла без меня. Я будто со стороны наблюдал, как быстро она взрослеет. Жена прекрасно понимала, что такова жизнь, и со смирением переносила все тяготы, тихо неся свой крест. Очередная командировка занесла меня именно в этот город. Тогда он был совсем другой. Сложно поверить, что за мою не такую уж долгую жизнь столь многое могло измениться. Сначала мне поручили небольшой проект. Я занимался настройкой первых автоматов, которые помогали общему делу. Город мне понравился сразу. Люди здесь были будто бы счастливы. «А может, мне просто так казалось, когда я видел счастливые семьи и представлял, что одной из них могла бы стать и моя. Вскоре меня распределили на прокладку коммуникаций в центральный нейронный узел города. Именно в этот момент и ударила эпидемия. Да, я один из немногих, кто хорошо помнит это время. И это одна из причин, почему я оказался здесь. Вы, наверное, много слышали о том периоде» но вряд ли кто-то из вас знает о чем-то, кроме изоляции города. Речь тогда шла о целой планете, не то что о континенте. Транспортные пути между городами были отлично развиты, и зараза быстро разнеслась по всему миру. Власти континента очень поздно осознали, чем это грозит. К тому моменту симптомы никому неизвестные доселе болезни диагностировали уже почти во всех городах. Ситуация многими воспринималась неоднозначно». Обычные люди, как я, мало что знали. Некоторые думали, что власти, наоборот, нагнетают, чтобы отвлечь от более важных социальных проблем. Другие говорили, что показатели поражения сильно занижают, и настоящий размах нам просто не представить. Шли разговоры о заговорах мирового масштаба и обычных манипуляциях политиков и средств информации. В нашем городе этому мало уделяли внимания видимо, считая, что это лишь может породить никому ненужную панику. а пандемии впервые я узнал от жены. Сначала я не придал этому особого значения и старался успокоить ее, но я сразу понял, как бы то ни было, мы должны быть вместе. Тогда я только получил гонорар за работу, и почти весь его решил потратить на билеты для жены и дочки. Их город все еще боялся экономических последствий вируса больше, чем самого заболевания, и даже не стал приостанавливать торговлю с другими городами. Роковая ошибка, которая закончилась геноцидом. Власти нашего города действовали более радикально, хоть у нас не было еще ни одного случая заражения. Планировалась полная изоляция в случае, если обстановка в других городах будет угрожать местной безопасности. Торговля была остановлена уже на первых порах. Тогда я радовался, что у власти стояли ученые и лучшие технические умы. В тот день, когда их самолет уже оторвался от земли, у нас в городе объявили внезапное собрание Совета Безопасности. Разведчики из многих городов докладывали, что масштабы проблемы сильно преуменьшены, и на деле она имеет гораздо более глобальный характер. Впервые за долгое время нам показали ужасные кадры, переполненные больницы, лежащие на улицах люди, которых некому спасать. После этого очень быстро было принято решение о полной изоляции города. Кто мог его не поддержать? Когда самолет, в котором были мои жена и дочь, уже подлетал к нашему центральному аэродрому, поступила информация, что один из пассажиров обманул системы проверки в отправляющем аэропорту. Он, вероятно, был болен и хотел скрыть этот факт. Самолет, который обязаны были принять по всем нормам права начал кружить над городом в ожидании решения, ведя параллельно переговоры с двумя городами. Топлива не хватало на возврат обратно. Да чего уж, даже кружить они могли еще пару часов максимум. Ему так и не дали разрешения. Когда топлива не осталось, командир судна решил, вопреки запретам, все-таки произвести посадку. Но только что введенное чрезвычайное положение развязало руки градоначальникам. Самолет просто сбили со всеми пассажирами. Вместе с моими женой и дочерью. Одним решением они сломали мою жизнь.